Глава двадцать вторая. Максим. Да, более знакомый писк мониторов вывел меня из забытья. За долгие месяцы реабилитации после аварии я наслушался его вдоволь до тошноты. Невыносимо давил этот мерзкий звук, вызывая головной боль и отчаяние. Подсказывал, что я снова в больнице. В том месте, откуда так хочется вырваться. Но не можешь. Не в состоянии, пока не отпустят врачи. За окном властвовала стихия. Деревья шатались под поройми ветра. Дождь барабанил в темные стекла. Но в палате одиночки было тепло, ведь меня привезли в лучшую клинику города. Случайное ранение на охоте. Так бывает, когда уйма народа ошивается по лесу и стреляет без разбора. Мне не повезло словить шальную пулю. Но судьба была ко мне милостива. Ранение сквозное, потерял сознание, очнулся. Нет, не гипс, а тупая боль в боку и сообщение, что операция прошла успешно. В этот раз я хотя бы могу без отвращения смотреть в зеркало, и мне не нужна специальная кровать для ожоговых больных. По сути, отделался легким испугом. Но на душе мерзко, будто попал в капкан и дергаюсь, как раненый зверь, мечтая о свободе. Снова капельницы, снова уколы, таблетки, ожидания бездействия. Пытка беспомощностью и ощущением, что жизнь проходит мимо. Ты замер, остановился без движения в одной точке, а земной шар продолжает крутиться. Время неумолимо бежит, воруя у тебя месяцы, годы существования, приближая к концу. Но все же в этот раз намного проще, потому что тогда, помимо страшных ожогов, я нагладался дыма так, что на несколько минут отказалось сердце. Откачали. Я не видел никакого светящегося тоннеля и ангелов, как другие люди во время клинической смерти. Было ощущение пустоты и черной бездны. Такого ни за что не хотелось испытать снова. Никогда. Поэтому, чуть забрежил свет, я стал биться за жизнь с удвоенной силой, словно похороненной заживо, лихорадочно роющей землю колыми руками, лишь бы выбраться из-под давящей массы. Хотелось поскорее на свободу, прочь от угнетающей атмосферы палаты и тошнотворной обходительности медицинского персонала. Есть что-то ненормальное в том, что я уже второй раз за последние годы попадаю в больницу. Как-то неправильно живу, наверное. тая да, права, внушая мне постоянно, что надо что-то менять. Я ждал ее целых три дня. Три дня и три ночи. Но она не приходила. На звонки не отвечала, ее мамаша отделывалась общими фразами, так и не дав понять толком, где моя недотрога. Родные уже приходили по кругу. Вот и сегодня наведался дядя Саша, слегка потоптавшись у порога и медленно пройдя к койке. Уселся в широкое кожаное кресло и раскрыл папку с какими-то документами. Вспомнив, что он вплотную занялся расследованием, доводя сотрудников Следственного комитета до нервного припадка Я внимательно возрился на его суровое лицо с поджатыми губами и дубленной кожей. «Что там, дядь Саш?» Выражение его лица, честно говоря, пугало. Я даже напрягся, хотя поначалу считал его беспокойство излишним, а труд напрасным. Но выстрелили в меня случайно. Что здесь такого? С кем не бывает? Все же обошлось. «Плохо дело, Максимка. Не наши тебя на больничную койку отправили. Признавайся, кому перешел дорогу?» Молча взглянув на него из-под лоб, я решил промолчать, понимая, что это только начало длинной и муторной тирады от дяди Правдоруба. «Так вот, значит», — взметнув передо мной листком, просипел он. «Пуля? Ни наших ребят. Ни у кого такой не было. Выходит, что стреляли чужие. А вот кто, будем выяснять. Я своих ребят подключил, но от тебя информация очень поможет. Поиграем в передачу «Что, где, когда». Внимание, вопрос. Ожидать ли нам новые атаки?» «Какой еще атаки?» «Не изображай из себя дурака, сынок. Если один раз убить хотели, значит, второй, третий раз попытаются, пока своего не добьются». Я охрану сразу выставил у палаты. Почувствовал неладно еще в лесу. У меня чутье сам знаешь какое. «Давай подумаем, кто тебя хочет со свету сжить, и контрмера примем. Без боя не сдадимся». «Дядь Саш, спасибо за охрану, за помощь». Поблагодарил я искренне хмуря лоб. Новость упала сверху железобетонной плитой, придавив тяжестью к земле и не давая дышать. Честно говоря, инцидент с выстрелом на охоте я считал такой историей, которую можно будет с ностальгической улыбкой детям рассказывать, показывая шрам. А выходит, криминал замешан. Это уже совсем другая история. «Да что ты! Какая благодарность! Знаешь, как в бригаде. Могут стрелять по мне и зацепить вас. Так вот, стреляли по тебе, а зацепила и меня». В том смысле, что не позволю сына лучшего друга укробить. Только ты мне скажи, в каком направлении рыть? Если бы я знал. Была у меня с турком владельцем сети торговых центров, стычка небольшая. Дал ему в нос за оскорбление, а он приехал с братками прямо к дому отца. Во время празднования юбилея. Но по-тихому поговорили, никаких угроз в мой адрес не поступало. Вроде мирно все порешали. «Турок, говоришь?» Задумчиво пробормотал дядя Саша, доставая смартфон и, производя с ним какие-то манипуляции, встал и заговорил в динамик. — Борис, приветствую. Как дела? Как бизнес? — Да нет, я не по поводу долга. Отдашь, когда сможешь. Я по другому вопросу. — Ты чего это хулиганишь? Мишень из Суворовского мальчишки сделал. — Не ты? А он говорит, что ты ему угрожал. — Не было такого. — Верю, конечно, верю. Даже не сомневайся. — Правда? Но это меня не касается. Сам порешай. «Ладно, Борис, у меня к тебе претензий никаких. Помочь можешь? Да, если хочешь. Ладно, бывай. Ну что, Максимка?» Он тяжело вздохнул, присев обратно в кресло. Уверяет турок, что он тут ни при чем. «За базар, — говорит, — отвечает. Обещался и содействие оказать. Что думаешь, будет толк от его помощи или мешаться под ногами станет?» «Да пусть помогает. Помощь никогда не лишняя». Кивнув, я задумался, кто же еще мог бы желать навредить мне. Расторопность дяди Саши и его связь с турком не удивили. Помимо военных кругов, старинный приятель отца имел множество связей. Кому-то должен был он, кто-то ему. Вот связи и пригодились. Врать к такому человеку не станет точно. Следовательно, не он меня пришить хотел. Еще комплименты девушке твоей отвешивал. Ромео, доморощенный, сказал, что никогда таких не встречал. И пока ты в отключке, не прочь за ней поухаживать. Он, конечно, иначе выразился. Но в любом случае меня это не касается. Уж не знаю, чем его твоя разукрашенная пластиковая фифа привлекла, но я пас. В этом не участвую». Подняв руки кверху, он показал, что сдается, а потом снова нахмурился. «Так что, Максимка, какие идеи? Кто еще мог в тебя шмальнуть и за что? Может, бизнес-партнеры бывшие? Ты же полностью отошел от дел. Возможно, ребятам не понравилось твое отшельничество?» «Нет, ерунда». Помотал я головой, отрицая фантастическое предложение дяди Саши. Друзья, желающие меня убить, да еще втихую, из-за того, что бескровно из бизнеса вышел им свою долю продал за бесценок. Бред чистой воды. А вот насчет девушки не понял. Плечи напряглись, а руки непроизвольно сжались кулаки. Турок не видел Илону сто процентов. Не понимаю. Пробормотал я скорее себе, чем дядя Саша, и тут до меня дошло. Кого похотливый засранец моей девушкой назвал? Понял. Вот сучара старый. Со мной Тая была, когда он подъехал. Вот он её и принял за мою девушку. Не желая вдаваться в подробности, коротко объяснил я дядя Саше, но он и не думал спускать эту тему на тормозах. Бориска очень уверенно говорил, что она девушка твоя. Да и я не слепой, Максимка. Ты же не знаешь, как она убивалась, пока ты без сознания валялся. Кинулась на тебя, когда с охоты принесли с пулей в боку, и скорую ждали, причитала, слезы лила. Неравнодушна к тебе, девочка. Это видно невооруженным взглядом ходить вокруг да около я посчитал бесполезным занятием кажется происходящее между мной и, та, и не смогло укрыться отзоров родных и близких да и я собственно не намерен был скрывать наши зарождающиеся отношения пусть только попробует кто-то что-то против сказать осуждаете дядь Саш спросил коротко потому что выражение лица друга семьи казалось непроницаемым у меня намерения только серьезные». не скажу что одобряю но дело молодое Что я, старик, могу против иметь? Сами разбирайтесь. Тем более твоя мамзель укатила по подиуму жопы трясти. А Таечка рядом. Это многое значит. Я сейчас на другом сосредоточен. Итак, ни турок, ни бизнес партнеры твои. Хотя последних я бы по-тихому проверил. Кто еще? Попрошал он задумчиво, вперев в меня тяжелый взгляд из-под нахмуренных, будто усовы бровей. Не знаю, дядь Саш. Вы лучше скажите, где Тая? Может, знаете? Людмила говорит, что дома она, но почему ко мне не приходит? Как же не приходит? Искренне удивившись, дядя Саша уставился на меня. Ты что, не в курсе, что она по ночам у тебя сидит, когда батальон родных и друзей через тебя пройдет? Еще у меня попросила, чтобы выбил ей палату рядом с твоей, чтобы там ночевать. Странно все у вас происходит, я тебе скажу. Фразу ему договорить не удалось, поскольку за дверью послышался дробный стук каблучков, будто кто-то несется по коридору в нашем направлении, и мы оба повернули голову на этот звук, ожидая появления в дверном проеме спешащего, как на пожар визитера. Дверь распахнулась, и на пороге остановилась, будто врезавшись в невидимое препятствие Тая, с растрепанными волосами в распахнутом влажном пальто, из-под которого виднелся белый халат. Лицо бескровное, губы настолько бесцветные, что почти слились цветом с кожей и стали незаметными на лице, глаза красные воспалённые. воспаленные. От ее вида забилось быстрее сердце, мониторы отразили повышение жизненных ритмов истошным пиканием, и в палату ворвалась медсестра, протискиваясь мимо тай, чей сумасшедший взгляд метался одеде Саши ко мне. Девушка, что же вы так носитесь по коридорам, чуть с ног не сбили. Упрекнула она, глядя на Таю в полуоборота и одновременно проверяя показатели приборов и мягко укладывая меня обратно на подушки. «Лежите, больной, лежите! Нечего вскакивать, а то швы разойдутся!» «Извините», — пробормотала Тая. «Барышня!» Дядя Саша поднялся из кресла и заинтересованно поглядел в лоток со шприцом и ампулой. «Укол делать будете? Мы тогда в коридоре подождем!» Кивнул он Тае и, подойдя к ней, осторожно взял под локоток и вывел наружу. Мысленно чертыхаясь, я позволил ворчащей медсестре сделать необходимые манипуляции, сыпив зуба от злости. До того хотелось выскочить вслед за Таей, приволочь ее на стул и заставить рассказать все как на духу. Объяснить свое состояние. Она выглядела больной, и это спокойствие не добавляло. Когда моя мучительница ушла, ее шаги затихли за стенами палаты, я прислушался, ожидая, кто зайдет ко мне следом. Тяжелая мужская поступь сигнализировала, что дядя Саша ретировался наверняка решив продолжить обсуждение покушения на меня позже. Тая стояла за дверью. В этом я не сомневался ни на минуту, чувствуя ее незримое присутствие. Еще бы секундой, и, наплевав на предостережение врачей, вышел бы в коридор и затащил в него свою упрямицу. И вот, наконец, она просочилась в палату. Тихо, как мышка, и одновременно, со всплеском радости, я злился. Она пришла ко мне последней. Я прекрасно осознавал, что послужило причиной ее позднего появления. Пропускала вперед себя беспокойных отца и Ромку, Людмилу, висящую на руке у пепельно-серого папы с мольбами «Не тревожиться» и «Принять чертовой таблетки». Пребывающую в истерике растрепанную маму, прискакавшую с криками «Угробили мне ребенка!» и тщательно сторонящуюся новой жены отца. и лону, приклеившуюся к моей койке со скорбным видом будущей вдовы, а потом упорхнувшую на неделю моды вместе с итальянцем чему я был искренне рад. Вся эта шумная, причитающая братья порядком потрепала нервы. И хотя забота родных была приятна, больше всего я желал видеть Таю, а она все не приходила, вынуждая меня расспрашивать о ней и беспокоиться. Измучился ожиданием и чутко реагировал на каждое открытие двери. Каждый раз надеялся, что это она, а когда убеждался, что пришел кто-то другой, ощущал стойкое чувство потери. от чего то она стала необходима как воздух, Вот только это чувство, кажется, не было взаимным. Может быть, мне показалось, но на бледном лице мелькнуло выражение досады от того, что я не сплю, и ей придется пообщаться со мной. Какого хрена тогда пришла, раз не хотела? Мама заставила? Или природное чувство вежливости победило нежелание меня посещать? Я перестал ее понимать, лежа тут весь день не теряя надежду ее увидеть. Такая маленькая и тихая, она прокралась бесшумно к изголовью моей койки, стоящей в центре палаты в окружении пикающих мониторов, и осторожно уселась на краешек стула. Будто не просто присела, а заняла чье-то место. Поджала губы, пальцы сцепила в нервный замок, опустила глаза в пол, пряча от меня взгляд. Блять, ну что за отстраненный вид снова? Что за каменное выражение лица? Будто ее сюда палками пригнали». «Почему ты раньше не пришла?» Может, ей и нравится сидеть в тишине, но мне нет. Я не собираюсь позволять ей отбыть положенный срок без разговоров и убраться в освояси, пока не выясню, что с ней, что опять приключилось, почему так замкнулась в себе, почему принеслась сюда с сумасшедшими глазами, а теперь мнется на краешке стула, как будто приговоренная к казни, и вдруг простреливает прозрением. Может, у нее самой какие-то осложнения после падения? Идиот, думал только о себе, хотел жалости от нее, заботы, но не подумал, что тая, упав с лестницы, могла что-то себе повредить. С невероятным усилием, приподнявшись на подушках, гляделся в ее измученное лицо. После укола всегда была такая слабость. «С тобой все в порядке?» «Со мной? А что со мной может случиться?» «А, ты про мое падение!» Догадалась она, небрежно взмахнув рукой. На мне оно никак не отразилось. Я не поэтому не приходила долго. «Просто... просто у тебя тут была целая толпа, а тут еще я...» Посчитала, что буду не к месту. Злость на ее слова вспыхнула и исчезла, потому что смотреть на нее, всю дрожащую, такую изящно хрупкую, накинутом на плечи белом халате, было просто невыносимо. До вершения жалкого образа тай тишину палаты нарушила громкое урчание из недр ее тела, вызвавшее жуткое смущение у тай Она встрепенулась и машинально положила руку на живот, покраснев от непроизвольной реакции желудка. Забыла поесть. Почему-то я даже не сомневался. Ты голодная? Где то была все это время? Шаталась по коридорам? Почему не поела? Набросился я на нее с вопросами, желая встряхнуть и заставить подумать немного о себе. Мне как-то не пришло в голову, а теперь буфет закрыт. Звони Ромке, пусть привезет тебе обед. Нет, что ты, не хочу никого беспокоить. Тая, что же ты такая упрямая? Надо поесть». «Не хочу я ничего, Максим!» Как-то нервно вскрикнула она. Казалось, что сейчас вот-вот расплачется. «Я не могу думать о идее. Ты чуть не умер». «Со мной все нормально. А ты должна поесть и поспать. И не спорь. Дядя Саша рассказал, что ты по ночам приходишь. Я не понимаю...» «Что случилось?» Перебила она меня, видимо, не желая слушать ничего об естественных потребностях организма и объясняться. «Кто в тебя стрелял? Надеюсь, полиция быстро найдет виновного». Все уже дали показания, но пока не ясно, кто конкретно пустил случайную пулю. «Ты уверен, что случайную? У меня есть уши. Я слышала, как охрана возле дверей обсуждала возможных виновников покушения. Турок, твои друзья, мужья твоих любовниц». «Какие еще мужья-любовниц?» Расширенными глазами я наблюдал за вспыхнувшей от смущения Таей. «Ну, они говорили, что ты соблазнил кучу замужних женщин. Их мужья за это с тобой решили разобраться». Пролепетала она, пряча взгляд из-за деликатности темы. «Когда я, интересно, успел бы пересоблазнять столько жен, а?» Скривив губы в усмешке, я поморщился от боли. «Да еще, чтобы мужья их узнали, а потом выяснили, где я буду, и из-за кустов меня выстрелили. Надо будет дядь Саше сообщить, что его парни любят посплетничать». «Максим, это все совершенно не смешно. Тебя убить хотели. Именно тебя!» Она чуть не плакала, от чего сжималось сердце. «Иди сюда», — позвал я твердо, не желая больше терпеть расстояние между нами, и протянул руки. Поколебавшись и бросив беглый взгляд на дверь, Тая метнулась ко мне и осторожно устроилась рядом, вытянувшись всем телом вдоль моего. Ее голова легла мне на грудь невесомым грузом, а руки обвелись вокруг шеи. Она уткнулась носом к ключицу и начала всхлипывать, как ребенок. Притянув ее к себе, я наслаждался ее прикосновениями, дыхал аромат нежной ванили, перемешанный с запахом дождя. «Ты постоянно попадаешь в передряги», — сказала она сквозь слезы и подняла совершенно мокрые глаза на меня. «Твоя порывистость играет с тобой злую шутку. Однажды дело не закончится простым ранением». «А ты, Тая, будешь плакать, если я умру?» — спросил я тихо, обхватив ее голову руками и, приближая ее губы к своим, зашептал прямо в них. «Будешь, а?» «Тогда уже не будет разницы, кто плачет по тебе, Максим». «Пожалуйста, перестань нарываться на серьезных людей, я тебя очень прошу». Помимо мольбы в ее голосе слышалась злость. Она даже отстранилась, и я мысленно застонал от того, как далеко ее губы оказались от моих, а поцелуй был так близок. «Ты излишься да?» — догадался я. «Выскажи все, Тайя, не держи в себе». «Да, конечно, я злюсь очень сильно». Она села, тряхнув спутанный копной волос, сложила руки на груди, напоминая нахохленного воробья. Маленькая грозная птичка. Стараясь не улыбаться, я снова протянул ей руки. И она охотно пошла ко мне в объятия, очевидно, проиграв внутреннюю борьбу. «Если ты будешь рядом, я пообещаю быть осторожнее. Вернее, буду осторожнее, не давая никаких обещаний. Ты просто знай, что мне ничего не грозит. А твоя забота очень много для меня значит. Очень!» Прошептал я, чувствуя, как тело Таи расслабилось, и встречаясь глазами с растопленным шоколадом ее взгляда. Внутри набухало и зрело горячее чувство, всеобъемлющее, вечное, возникшее впервые в жизни только рядом с ней. Едва она оказалась в моих объятиях, я понял, что уже не отпущу и не дам ей возможности прятать свои чувства, которые она так откровенно продемонстрировала. Я уже был уверен, что тая победила предрассудки, что она простила меня, что у нас впереди пресловутое светлое будущее. Строил воздушные замки, как незрелый подросток. Но вместо поцелуя, вместо признания я получила ответ, рубанувший по сердцу острым десаком. «Но я не буду с тобой, Максим. У нас с тобой ничего не получится».